Глава двадцать Рано или поздно в замок прибудут кудесники от медицины из одной маленькой заповедной провинции соседей Джасхастена. Может быть, хоть они разберутся, какие перспективы у Германа на последующую жизнь. Когда разрешат, понадобятся специальные тренажеры, чтобы и рабочие мышцы не превратились в бесполезную атрофированную массу — Но что ему действительно требовалось прямо здесь и сейчас, инвалидная коляска, и она должна быть с электроприводом. Думать о плохом не хотелось, сдаваться никто не собирался, но и Герман был не из тех людей, которые прячут голову в песок. Вероятность того, что он так и останется на всю жизнь полуподвижным, была велика. Перемещаться по замку можно было и на обыкновенной коляске, однако провести все оставшиеся дни в четырех стенах в его планы не входило, а выйти из дома молодой человек мог себе позволить только как граф, если вы понимаете, что имеется в виду, так, чтобы никому в голову не приходило его жалеть». Так решил молодой человек, принимаясь за изучение технических достижений государства и поиски специалиста, способного воплотить его задумку в реальность. Однако сколько он не пытал окружения, сколько не штудировал научные справочники и альманахи, талантливого в нужной области технаря с достаточной для такого дела фантазией не находилось. Герман уже списался с парой кандидатов, но браться за исполнение столь необычного заказа они отказались то ли сомневались в своих способностях, а скорее всего просто опасались ответственности. Конечно, сумму за фантастическую конструкцию Герман озвучил немалую, да Его Величество всячески поддерживал любые затеи своего фаворита, но какой риск? Придумать самодвижущийся аппарат немыслимое дело. А оно как не получится. Или того хуже. Агрегат нанесет вред любимцу короны, спасителю, самого принца. Тот же его величество башку-то и снимет. Причем не побрезгуют. Сделать это собственной рукой. Но уж нет, никакие деньги не компенсируют неудачливому мастеру последствий королевского гнева. Но почему они здесь все такие трусы? Ведь все или почти все необходимое для создания коляски в этом мире уже существует. Надо только осмелиться взять и скомпоновать отдельно взятые знания вместе, изводился Герман, получив очередной отказ. Справиться, с, казалось, неразрешимой задачей помог Марк. Принц с Германом находились в регулярной переписке, и его высочество был в курсе изысканий друга. Он ровным счетом ничего не понимал, какую такую чудо-машину хочет получить граф. Единственное, что было для него очевидно и важно, другу нужен толковый изобретатель с достаточно широкими знаниями, опытом и смелостью откликнуться на необычное предложение. В итоге он, используя служебное положение, так насел на службу внутренней безопасности отца, что просто вымучил у них воспоминания о некоем Салемане. За этим выдающимся человеком лет 12 назад корона вела скрытое, но не слишком активное наблюдение. Так, на всякий случай, очень уж ярко в те поры ученый проявлял себя на экспериментаторском поприще. Кое-что из своих полезных поделок даже успел запатентовать. А потом куда-то исчез, и про него забыли. Вот по этому финансовому ручейку, по которому в руки хозяина стекались средства, набегавшие за патенты, и получилось вычислить, в какую тьму таракань скрылся означенный Салеман. Взяться за то, чтобы разыскать, уговорить и доставить изобретателя в замок, вызвался Оливер. Брат тяготился тем, что слишком малую поддержку оказывает Герману, и был счастлив сделать что-то действительно значимое для него. А Герман был рад тому, Что хотя бы его несчастье заставило Оливера встряхнуться и немного серьезнее посмотреть на свою жизнь, по крайней мере, пьянки-младшего перестали быть столь регулярными, как раньше. Сперва в наш дом пришло странное письмо в драгущем конверте с замысловатой печатью, которая взбудоражила отца до крайней степени. Послание сообщалось, что услуги выдающегося ученого, уважаемого господина Салимона, срочно и неотложно требуется какой-то столичной шишки. И вообще, его недюжинный талант механика-изобретателя, имеющего свободное обращение с электричеством, призывается послужить не больше ни меньше, как самой короне. «Мы спасены! Дорогие мои, мы спасены!» Развивая полами распахнутого халата, бегал по столовой отец, снова и снова перечитывая исписанный красивым ровным почерком листок. «Спокойнее, мой дорогой друг, тише! Не стоит так сразу разбрасываться эмоциями». Подавая отцу утерянный в холле пояс, стараясь держаться ровно, увещевала Салимона Эмма. Но ее волнение от неожиданной вести легко читалось в бледности лица и подрагивании тонких пальцев. «Это ведь надо же! В самой столице вспомнили о заслугах скромного ученого. А когда-то... Эх, чего уж ворошить!» — не унимался отец. «Но вы, мой милый Визави, наш добрый мудрый ангел, как всегда правы. Сперва следует со всем вниманием разобраться в сути предложения семейства Волгаев. О, это очень знатный род, и, насколько я помню, действительно приближенный к его величеству. Вот поэтому вам и стоит проявить осторожность, прежде чем соглашаться на приглашение». Кивнула дама и тихо добавила. «Даже если оно в данный момент и кажется единственным выходом. Я беспокоюсь о вас и Ксании». Конечно, конечно. Только было притормозивший Салимон, автоматически стянул вновь обретенным поясом халат и снова принялся нервно нарезать круги по комнате. Но, Эмма, будем тихать немного оптимистичны. Их светлость предлагают нам и работу, и кровь. Вам! Негромко поправила отца дама. Что? В возбуждении Салимон не сразу расслышал слова собеседницы. Вам предлагают. «Но, Эмма, в самом деле вы ведь не считаете, что я позволю вам, что мы с Ксанией, Эмма! Как вы могли подобное предположить?» Салемон так растерялся и огорчился недовысказанной, но очевидной мысли Эммы, что прекратил свой головокружительный кросс по столовой. «Никогда! Слышите, никогда не смейте больше такое думать! Вы член семьи Салимана Берниера!» «Если кто-то хочет заполучить его голову, они будут вынуждены считаться с этим». Гордо вздернув подбородок, решительно заявил отец. «Либо они принимают нас всех, либо не видать им моего таланта. Только так и никак иначе. Но что мы будем делать, если вам откажут исполнить столь категоричный ультиматум?» Вздохнув над пламенной горячностью своего покровителя, озарилась мягкой благодарной улыбкой дама. «Ну что?» Отец слегка протрезвел от возможности и такого развития ситуации. «Придумаем что-то еще. С чуть меньшей, чем секунду назад, уверенностью закончил он. «В любом случае нас ждут большие перемены». Вот в этом как раз ни у кого не возникало никаких сомнений. В письме нам также вменялось ожидать посланника графа Волгая и до его прибытия не покидать своего места жительства. Ну что, нам, собственно, пока и некуда было покидать. Мы и ожидали хотя на следующий же день перед своими воротами обнаружили дохлую черную кошку. Уж не знаю, кто из местных решил, что именно так жертвам грядущей партизанской войны следует объявлять о начале наступления, но было действительно гадко. Еще и животинку ни в чем не повинную угробили, сволочи. Хреновы агнцы, блин, кроткие, пострадальцы от поганых чернокнижников. Из всей прислуги в обесточенном доме остались только душенька Ани и повариха Моника. Остальные, которые приходящие, больше не приходили. Ну и сами понимаете, в каком осадном положении застал нас посланник графа Волгая, прибывший спустя неделю после письма. Им был весьма уверенный, решительно настроенный молодой человек, чем-то показавшийся Ксюше смутно знакомым. И, конечно, она просто отмахнулась от всяких там маловразумительных дежавю, когда определялась буквально их дальнейшая судьба. «Виконт Оливер Волгай». Легко спрыгнув с подножки дорожной кареты, представился этот важный гражданин. Было заметно, как растерялся Салиман здоровый с гостем. Право слово, мы не ожидали, что сам родственник крови уважаемого господина графа пожалует в наш скромный дом. Вот, позвольте представить, госпожа Эмма Торнберг. Рад знакомству. Виконт учтиво склонился над рукой нашей дамы. Признаться, не ожидал застать вас здесь. Оливер добросовестно изучил старое дело Салимана Берниера, прежде чем ехать сюда. И имя Эммы, супруги покойного профессора Торренберга, было ему известно. «Госпожа Эмма — наш добрый друг и практически член семьи. Чуть более ершисто, чем того позволял этикет, встал на защиту женщины-отец». «Конечно-конечно», — миролюбиво выставил ладонь Виконт. «Нисколько не хотел быть недостаточно учтивым. Простите, если затронул тонкую для вас тему». «Это вы, пожалуйста, простите мне мою горячность», — со вздохом ответил Салиман. «Просто, как видите, последние происшествия нашей жизни не располагают к умиротворению. Мы все немного на взводе. А это моя дочь и ассистент, Ксания Берниер. Отец обратил внимание гостя на меня». «Душевно рад», — уже без лишних комментариев сообщил Виконт, цепким взглядом, незаметно оглядывая нашу разруху. Пройдемте в дом». Салиман сделал приглашающий жест. «Но скажите, господин Виконт, почему вы самолично изволили ехать к нам в такую даль? Дело, которое нам предстоит обсудить, имеет колоссальную важность не только для государства, но и для меня лично», — начал свой рассказ брат и посланник графа. «Я же была уверена, все, что хотел, гость уже увидел и выводы сделал. Домой он вернется, выполнив возложенную на него миссию на сто процентов». Торговаться мы, если и станем, то не слишком активно и долго.